Глава 11 Сергей работал в аэрофлоте, руководил отделением, занимающимся закупкой новых самолетов и продажей тех, что отслужили срок. Водка ли развязала ему язык, тепло ли, или просто нашел благодарного слушателя, но говорил он уверенно и свободно, Мальцов больше слушал. Рюмку гость половинил, но подливал хозяину щедро — Беспохмельная белуга растеклась по телу, усталость и раздражение последних дней как рукой сняло. Сергей приехал осмотреть остатки имения бояр Марфинах, которым до революции принадлежали 12 ближайших деревень. Он уже бывал здесь, теперь следовало принять последнее решение. Услышав, что Мальцов историк и археолог из Деревска, Сергей оживился. «Я везучий, нужные люди сами идут мне в руки», — воскликнул он радостно. «На фирме я просто делаю дело, но делаю его лучше других, и все это понимают, а потому я неуязвим от подсиживания и интриг. С коллегами живу в мире, в чужие дела нос не сую, но в мировом бизнес-сообществе умею находить самых правильных людей, стабильно приношу большой доход, поэтому мной дорожат». Я старался и заработал свою независимость. В Аэрофлоте все построено на откатах, как, впрочем, и везде. Но лично я взятки не беру и не даю. Все отстроил так, что мне и не нужно. Мне причитаются бонусы с каждой продажи. 3% от сделки. Так что денег на задуманное хватает. А если честно, я смотрю много выше и амбиции свои особо не скрываю. Это значит, надо быть чистым. Рэй выскочил из своего угла, завертелся около незнакомца. Сергей бросил ему кусочек ветчины прямо на пол, потом грубо оттолкнул песика носком башмака. Рэй пискнул и убежал в комнату, спрятался под кровать, выжидающе смотрел на гостя из-под свисающего покрывала, ожидал следующей подачки. Но Сергей его больше не замечал, продолжал с жаром делиться грандиозными планами — Слишком долго жил в плену своих фантазий, теперь настало время воплотить их в жизнь. Он детально обрисовал земли имения целиком, все 40 гектаров с остатками парка и прилегающего к нему леса. Необходимые выписки из земельного реестра прошлого века ему сделали специально нанятые архивисты. Марфинская усадьба нравилась ему своим расположением и дешевизной, как он выразился – Дом не сохранился, остались только чертежи и фотографии. Сергей понял, что восстановить усадьбу и службы по чертежам будет нетрудно, и охрана памятников не придерется. Он построит новодел. Проект прорабатывался тщательно. Сначала Сергей намеревался купить старый усадебный дом, нашел таких несколько. Побывав в Европе, он научился ценить старину. Клюнул было на почин губернатора, начавшего продавать старинные имения. «Отдавать в долгосрочную аренду на 69 лет, что точнее», — поправил его Мальцов. «Ага, это я сразу и не усек. Аренда, реставрация. Выяснилось, что это засада, сплошное разорение. А я сорить деньгами не привык. Точно знаю теперь, чего хочу». В Марфине сохранились каскад заросших прудов, Остатки парка и две подъездные аллеи. Все это, как Сергей уверял, несложно расчистить, подсадить новые липы, восстановить пруды и запустить в них рыбу. Стояло имение вдалеке от людей. Деревня, которая там была, еще в 60-е исчезла. Речка рядом. Что еще нужно для счастья? «Вы охотник?» — поинтересовался Мальцов. Сергей бродить с ружьем по лесу не любил, он метил выше, мечтал возродить псовую охоту, собирался разводить русских борзых и легавых, сказал, что любит породистых собак. Он заранее выяснил, что в Спасском по планам Билайна через год поставит вышку, так что связь с миром будет просто отличная. От Москвы далековато, но на выходные можно приезжать. Жена разделяла его мечты и собиралась жить тут подолгу. «Значит, хотите построить не просто дачу, но именно имение?» «Ну да, со службами, денниками для лошадей, птичником и псарней, все как полагается». «Штат обслуги наберете из местных?» «Ну уж нет, здесь сплошная депрессия, людей надо отбирать тщательно, на них все будет держаться». Местные алкаши, не люди, мне приходилось с ними сталкиваться. Работать они не умеют и не станут. Не боитесь, что вас сожгут из зависти. Они и близко не подойдут к ограде. Это трусы и варье. Здесь не только горланить гораздо. Поверьте, я об этом подумал. Две кавказские овчарки и вопрос решу. Значит, хотите возрождать усадебную жизнь? А поддерживать местное население в ваши планы не входит? Здесь всегда была зона рискованного земледелия. Обрабатывать поля сейчас невыгодно, и это понятно. Сменился уклад жизни. Все держалось на принуждении, на крепостном праве. Оттого и люди такие получились. Никакие люди, уж простите, не в обиду. Ну, как здешние безродные дворняшки. Те, кто остался, спились и должны погибнуть простым ходом вещей. Вы сами-то в местных верите? Если говорить о рабочей силе, пожалуй, что нет. Но идеи с имением слишком романтичны. Разве можно что-то возродить? Имения возникали как царские дарения за службу. Кое-что возродить можно и нужно, я уверен. Давно пора научиться ходить в теплый сортир. Сортир, как мерило культуры. Только давайте не станем вдаваться в исследование терминологии. Наука именно с этого и начинает. Ну ладно, Иван, мы же не на диспуте. Хорошо, по моим наблюдениям, не местный люмпин, так местная власть развернуться вам не даст. Загубили всех фермеров, которые тут начали появляться в 90-е. Думаете, пустят нового помещика? Это следует подготовить серьезно и неспешно, что я и делаю. Если все подать правильно, заручиться под могой у власти, все получится. Заметьте, я ни слова не сказал об откате, о взятках. Надо уметь договариваться, а я это умею делать. Пустят, как миленькие, еще и гордиться будут. «Ну да, и на доску почет повесит». «С чего-то начинать надо. Край совсем запустили». «В Европе это работает. Связь не прерывалась, но не здесь. Сергей, купите лучше землю во Франции». «Во Франции несложно купить землю и старинное шале. Но тут куда интереснее. Романтизм говорить? Нет». Простое знание экономики. Земля — самое правильное и долгосрочное вложение, но обустроенная земля, а не заброшенная луга и неудобья. Сами из дворян будете? Вовсе нет. Из старых московских мещан. Мой прадед на кунцевских лугах выращивал зелень для города, в замоскворечье держал три лавки и не бедствовал. Дед гимназию окончил. «Деда и прадеда забрали в ГУЛАГ?» «Знаете, нет. Прадед умер своей смертью, а дед прошел войну в тяжелой артиллерии далеко от линии фронт. Вот уж и правда свезло. Потом преподавал в Академии бронетанковых войск, вышел в отставку, похоронен на немецком кладбище. Отец в нефтянке работал, сейчас на пенсии, горюет о прошлом». Отца жалко, такие, как он, не понимают, что мир изменился, не хотят понимать. А я рано это понял, сам свою судьбу строил. Я в Европе не планировал оставаться, хотел только получить современное образование. И получил. Надо здесь обосновываться. Мои знания в экономике и логистике в стране на вес золота. Его оптимизм сперва подкупил Мальцова, но очень скоро ему стало казаться, что гость просто произносит хорошо отрепетированную речь, которую привык говорить всем и всегда. Сергей относился к власти как главной составляющей своего личного успеха. Похоже, мир был должен Сергею чуть ли не с рождения. Сам же он был чист и абсолютно уверен, что, живя по им самим выстроенному закону, никому ничего не должен. Сергей с аппетитом умял гречку, Аккуратно очистил тарелку, но от добавки отказался, следил за весом. Отодвинул тарелку от себя, чокнулся, выпил оставшееся на донышке. За успех. Он, похоже, смог бы выжить в любой обстановке, но не выглядел откровенным прохиндеем. Образование и воспитание научили его ставить задачи и умело решать их в свою пользу. На вопрос, как он оказался в Европе, Ответил просто. Изучил вопрос, написал в разные университеты. У меня школа была с углубленным французским. Я еще и английский выучил, потом немецкий. Выиграл конкурс, добился гранта и пахал, пахал и до сих пор пашу. И мне это в удовольствие. Но надо думать и о старости. Не всю же жизнь корячится. 10 15 лет, и я уйду на покой. Земля тогда сильно вырастет в цене. Поверьте мне, будет, что оставить своим детям. «Все просчитано?» «Конечно. Без планирования победы не бывает победы. Земли, как выяснилось, он еще не выкупил. Узнал только, что они числятся на балансе бывшего колхоза. Зная практику, Сергей искал людей, которые могут помочь. Если бы не поломка машины, он сейчас сидел бы у директора колхоза. Мальцов подумал о Бортникове. Захоти, тот помог бы новоявленному помещику в два счета. Рассказал о нем гостю. Сергей отреагировал мгновенно. Про строй технику Бортникова он слышал, именно такие связи ему и были нужны. Опять везение. Вот здорово, Иван. Похоже, вы будете крестным моего имени. Сергей немедленно налил по рюмке. Связи решают все. Как говаривала мачеха Золушки, помните? Мальцов чокнулся и выпил. Потом достал телефон и продиктовал номер Николая Бортниковского зама. Действуйте через него. Сергей потер руки, он весь сиял. Встал, поблагодарил за ужин. В бутылке еще оставалось граммов 250, но гость отказался он добился, чего хотел, и водка стала, ему не нужна. Хорошая бутылка — пустая бутылка. Никогда не руководствовался этой русской поговоркой. Спасибо, отлично посидели. Допивать при нем Мальцов постеснялся. Застелил вторую кровать, но Сергей белье не тронул, забрался в свой спальник и тут же заснул. Мальцов убрал со стола, вымыл посуду и все время поглядывал на оставшиеся в бутылке. Махнул рюмочку, потом другую. Сергей многое не договаривал. Он отлично умел сказать только то, что хотел. Ни слова больше. Откровенное презрение к местному населению резануло слух. Но в целом гость был прав. Представить сталька даже в роли охранника в теплой будке Мальцов не мог. Вспомнилась почему-то пустая прослойка в помойной яме. Мальцов хмыкнул. Махнул еще рюмку. Завоеватель в оранжевой куртке жил в ином измерении. Казалось, он пришел ниоткуда, из лишенных памяти времени пустот космоса, где весь ход истории не принимался в расчет, существовал лишь как красивый миф. В его удобно отстроенном пространстве люди делились на два разряда. Те, кому можно то, что нельзя другим, и остальные – Он прикинул и не стал наливать остатки в рюмку, допил водку прямо из горлышка. Водка, наконец, его одолела. Мальцов чуть не уснул за столом, но заставил себя встать, присел на корточки у собачьей подстилки, поцеловал сонного Рея в нос, взъерошил ему загривок, взял в руки большую щенячью голову, вгляделся в блеснувшие озорными огоньками в темноте глаза. «Наелся? Бездельник!» Рэй лениво принял ласку, потянулся, снова свернулся клубком и засопел. Мальцов с трудом встал, добрался до кровати и отрубился.